396. Гуру явился порогом к учению новому жизни. Благодаря ему и через него подошли многие. Ведь надо было дать совершенно новое направление мысли и в формах необычных, и провозвестникам единой вечной истины, старой как мир, но новой по форме, при каждом провозвестии и созвучной ступени эволюции, и явился он. Гуру, наш доверенный посланик. Конечно, великое поручение доверяют лишь самым ближайшим. Выполнил ли? Выполнил. До конца. До момента, когда мы нашли нужным его отозвать обратно в твердыню. Уход был преждевременным, но по нашему решению и по планетным условиям нельзя было соизмерить с дальнейшим пребыванием и работой на планете Зим. готовиться к новому поручению, ещё более великому ибо велико будущее земли. Вам, стоящим на переломе двух миров, старого и нового, трудно представить величие идущего света. Но мы видим и готовим своих учеников к выполнению грядущих задач эволюции. Если бы знали, что ждёт впереди, Сердца ваши наполнились бы радостью и ликованием ибо неотвратимо чуда новой жизни приближающейся. Владыка ушёл, но с вами во все дни до скончания века. Гуру ушёл и пребывает с Владыкой, а следовательно и с вами тоже всегда. Единно средиточие всего сущего и этим средиточием является иерархия света. Кто говорит, что умер, когда жив и в теле света ярую деятельность уявляет. Обычное представление о вещах надо оставить вам следующим за мною. Твердыни открыто всем мирам и со всеми мирами видимым и невидимым сотрудничит. По-человечески тяжek уход гуру для близких, но космически нужен, ибо плодоносно и сияющее сотрудничество гуру Архата с владыками света. И вас видит. И о вас знает и заботится о многом, и можно коснуться, но лишь в духе, сердце высоко подняв на крыльях света. Жив, гуру, и с нами.